Репортеры строчили в блокнотах, тихо переговариваясь друг с другом. Тони Антонелли из газеты «Городка» Окмолджи подал голос. А теперь послушайте. Семь лет назад Эммет Лонг ограбил в нашем городе аптеку. Там был Карл эпстер Только тогда его звали Карлосом, он был еще мальчишкой. Он стоял и смотрел, как Эммет Лонг выстрелил и убил индейца, местного полицейского. Тот случайно заглянул в аптеку. Карл эпстер хорошо его знал. «Симпатичный на вид парень», — репортер Тони Антонелли обратился к Кристалл. «Извини, что перебил, но, по-моему, Карл эпстер не забыл убийство в аптеке». «Я тебе еще кое-что могу сказать», — ответила Кристалл. «Тут все заговорили на перебой стали задавать вопросы репортеру из молджи И Карл так долго носил в себе обиду. Он напомнил Эммит Лонгу о том случае, а...» Говоришь, индеец-полицейский был его другом, они были оба из окмалджи. Карл потому и решил стать законником. Карл когда-нибудь обещал отомстить Амиту. История-то глубже, чем, кажется, на первый взгляд. Кристос спросил, хотите послушать, что тогда было еще? Карл ел мороженое и что сделал, эм? Они сидели на веранде и попивали бурбун. Вечерело. В темноте звенели москиты. Над головой Вирджила висел фонарь, чтобы можно было читать газету, расстеленную на коленях. Сдается мне, они в основном повторяют слова той девчушки. Да, они и обо всем выспросили, не сомневаюсь. Признайся, ты с ней встречаешься? Пару раз свозил в непорочность. Она хорошенькая. На снимках видно аппетитная девчонка, особенно в кимоно. — И пахнет от нее хорошо, — прибавил Карл. Вирджил повернулся к сыну. — Я бы не стал рассказывать об этом Бобу Макмахану. Помощник федерального маршала ухлестывает за подружкой бандита. Он помолчал. Карл ничего не ответил. Вирджил посмотрел на свою газету. — Что-то я не помню, чтобы вы с малышом Харджи были закадычными дружками. «Знали друг друга и здоровались при встрече, вот и все!» — пожал плечами Карл. «А вот этот Тони Антонелли расписал, что вы чуть ли не кровные братья, что, мол, ты отомстил за него и даже из-за этого случая стал маршалом. Читал!» Кивнул Карл. Вирджил отложил «Дейли Таймс», вытащил из-под нее номер «Оклохомц». «А вот в «Оклохомце» пишут, что ты застрелил Эммета Лонга за то, что он тогда отнял тебя мороженое». «Они что, так шутят?» «Наверное», — согласился Карл. «Смотри, еще придумают тебе кличку. Умники из газет всегда так делают. Начнут звать тебя Карл Уэбстер, малыш с мороженым. Хотя, мне кажется, тебе приятно быть в центре внимания», — минутку подумав, озабоченно заявил Вирджил. Карл пожал плечами. Вирджил вытащил из пачки еще одну газету, а вот тут они цитируют девчушку. Эммит Лонг полез за пушкой, а ты сразу застрелил его в сердце. Я думал, они велят ей сказать «наповал», — отмахнулся Карл. Я говорил ей, им захочется узнать, какое у меня оружие. Велял сказать, что у меня кольт 38-го калибра со спиленным прицелом. Он повернулся к отцу, заметил его серьезный взгляд. «Я шучу». «Знаешь, Эммит попытался взять меня на пушку. Посмотрел на Кристову и позвал ее, думал, что я отвернусь. Но я не сводил с него глаз, я знал, что он сейчас схватит пистолет. Он схватил. Тогда я застрелил его». «Как обещал», — кивнул Виджу. «И все репортеры до одного приводят твои слова. Если мне придется достать оружие, я буду стрелять на поражение. Ты что, действительно так сказал?» — Я так сказал только Эммету, — поправил отца Карл. А газетчики узнали, наверное, от Кристал. — Да, вижу, ты здорово на нее запал. Она просто рассказала, что случилось, а больше от нее ничего и не требовалось. После ее рассказа ты сразу стал знаменитым. Как думаешь, ты выдержишь бремя славы? — Почему бы и нет? — Карл улыбнулся отцу. Его слова не удивили Вирджила. Он поднял стакан с бурбоном и кивнул сыну. «Господи, помоги нам хвостунишкам!»